Глава 139. Ларчик без замка. Стейпс ввел Милуан в комнату. Мы с Алвероном встали. Она была одета в серое с сиреневым, и ее вьющиеся каштановые волосы были зачесаны назад, открывая стройную шею. Следом за Милуан двое пажей тащили деревянный сундук. Майер взял жену под руку, в то время как Стейпс жестом велел пажам поставить сундук рядом с ее креслом. Затем дворецкий Алверона выпроводил пажея и заговорщицки подмигнул мне, перед тем, как затворить за собой дверь. Я остался стоять, развернулся к Милуану и ответил ей поклон. «Рад случаю встретиться с вами снова, госпожа моя!» Я сделал из обращения вопрос, потому что не знал, как к ней обращаться. Прежде земли Леклессов были графством, но это до бескровного мятежа, когда они еще владели Тинуэ, а ее брак с Алвероном еще сильнее усложнил дело. Я не был уверен, существует ли женский вариант титула Майерсона. Милоан небрежно махнула рукой, давая понять, что это неважно. «Между нами вполне будет достаточно и сударыни, по крайней мере, когда мы не на людях. Я не нуждаюсь в церемониях с тем, кому я стольким обязана». Она взяла за руку Алверона. «Пожалуйста, садитесь, если вам угодно». Я поклонился еще раз и сел, разглядывая сундук с напускным равнодушием. Сундук был величиной из большой барабан, из хорошо подогнанных березовых дощечек, окованных медью. Я знал, что для начала полагается завязать вежливую светскую беседу, пока кто-нибудь из них не соизволит заговорить о сундуке. Однако любопытство взяло надо мной вверх. Мне говорили, что вы принесете с собой вопрос. Должно быть, он весьма весомый, раз вы его так тщательно храните. Я кивнул на сундук. Мелоан взглянула на Алверона и рассмеялась, как будто он удачно пошутил. Мой супруг предупреждал, что вы не из тех, кто согласится надолго оставить загадку в покое. Я улыбнулся, чуточку виновато. Такова уж моя натура, сударыня. Ну что ж, не стану заставлять вас бороться с собственной натурой, — улыбнулась она. Не будете ли вы так любезны поставить его напротив меня? Я сумел поднять сундук, не надорвавшись, но будь я поэтом, если он весил меньше пяти пудов. Мелуан подалась вперед, склонившись над сундуком. «Лерант рассказал мне о том, какую роль вы сыграли, соединив наши судьбы. Примите мою благодарность. Я считаю, что я перед вами в долгу». Ее темно-карие глаза смотрели чрезвычайно серьезно. «Однако я полагаю, что долг мой во многом уплачен тем, что я собираюсь вам показать. Я могу на пальцах пересчитать людей, которые это видели. И невзирая на то, что я перед вами в долгу, мне бы и в голову не пришло вам это показывать, не поклянись мне, мой супруг, что я могу рассчитывать на ваше молчание». Она многозначительно взглянула на меня. «Клянусь своей рукой, я никому не скажу о том, что видел», заверил я ее, стараясь не выказывать своего энтузиазма. Мелуан кивнула, и вместо того, чтобы достать ключ, как я думал, она надавила обеими руками на боковые стенки сундука, слегка сдвинув две дощечки. Что-то щелкнуло, и крышка слегка приподнялась. «Ларчик без замка», подумал я про себя. Под крышкой обнаружился второй сундучок, поменьше и более плоский. Он был размером с хлебницу, и в плоской латунной пластине замка была замочная скважина, имевшая форму незамочной скважины округа. Милуан что-то сняла с цепочки, висящей у нее на шее. «Можно посмотреть?» – спросил я. Милуан, похоже, удивилась. «Прошу прощения. Этот ключ. Можно посмотреть на секундочку?» «Милость Господня!» – вскричал Алверон. «Мы еще не дошли до самого интересного. Я предлагаю вам тайну века, а вы уставились на обертку». Милуан протянула мне ключ, и я осмотрел его, быстро, но пристально. «Я люблю раскрывать тайны слой за слоем», — объяснил я. «Как луковицу», — фыркнул он. «Как цветок», — возразил я и протянул ключ обратно Милуан. «Благодарю вас». Милуан вставила ключ в замок и отперла внутренний ларчик. Снова надела цепочку на шею, спрятала ее под одежду, оправила одежду и прическу, вернув себе безукоризненный внешний вид. Мне показалось, что на это ушло не меньше часа. Наконец она протянула руку и что-то вынула из ларчика обеими руками. Держа это за поднятой крышкой, так чтобы мне было не видно, она посмотрела на меня и глубоко вздохнула. «Это было...» — начала она. «Просто покажите ему, дорогая», — мягко перебил Алверон. Мне любопытно знать, что он сам об этом подумает. Он хмыкнул. К тому же, боюсь, если мы заставим юношу ждать еще дольше, с ним сделается припадок. Милуан благоговейно вручила мне кусок темного дерева размером с толстую книгу. Я принял его обеими руками. Ларец был неестественно тяжел для своих размеров. Дерево на ощупь оказалось гладким, как полированный камень. Проведя по нему руками, я обнаружил, что стенки покрыты резьбой не настолько выпуклой, чтобы ее было видно глазом. Мои пальцы еле чувствовали узор из неровностей. Погладив верх ларца, я обнаружил на нем такой же узор. «Вы были правы», — тихо сказала Милуан. «Он как ребенок со среднезимним подарком». «А, вы еще не видели самого интересного», — ответил Алверон. «Погодите, пока он возьмется за дело. У юноши разум как кувалда». «Как же он открывается?» — спросил я. Я повернул ларец в руках и почувствовал, как внутри что-то сдвинулось. На ларце не было заметной ни петель, ни крышки, ни даже щели в том месте, где должна была открываться крышка. Он выглядел совершенно как сплошной кусок темного тяжелого дерева. Но я знал, что это должен быть ларец. Я это чувствовал. Он требовал, чтобы его открыли. «Это нам неизвестно», — сказала Милуан. Она хотела добавить что-то еще, но муж мягко остановил ее. «А что внутри?» Я снова наклонил ларец и почувствовал, как сместилось его содержимое. «Это нам неизвестно», — повторила она. Материал ларца был интересен сам по себе. Дерево достаточно черное, чтобы быть роа, но при этом оно отливало темно-красным. Кроме того, эта древесина, похоже, была душистой. Она слабо пахла, непонятно чем. Знакомый запах, но я его никак не мог узнать. Я наклонился вплотную к ларцу и втянул в себя этот запах. Что-то вроде лимона. Безумно знакомый аромат. А что это за дерево? Их молчание было достаточно красноречиво. Я поднял голову и встретился с ними взглядом. «Я смотрю, тут у вас и опереться практически не на что, а?» Я улыбнулся, чтобы смягчить свои слова, а то вдруг оскорбятся. Алверон подался вперед. «Согласитесь», — сказал он с плохо скрываемым возбуждением. «Это замечательный вопрос». Вы уже прежде продемонстрировали мне свою смекалку». Его глаза сверкнули серым. «И что она вам подсказывает на этот раз?» «Это фамильное достояние», — небрежно сказал я. «Очень древнее». «И насколько оно древнее, как вам кажется?» — жадно перебил Алверон. «Около трех тысяч лет», — сказал я. «Плюс-минус». Милуан застыла в изумлении. «Я так понимаю, мои догадки близки к вашим?» Она безмолвно кивнула. «Резьба, несомненно, стерлась за долгие годы». «Резьба?» – переспросил Алверон, подавшись вперед. «Еле заметная», – сказал я, закрыв глаза. «Но я чувствую ее на ощупь». «Я ничего подобного не почувствовал». «Я тоже», – сказала Милуан. «Ее это, похоже, несколько задело». «У меня чрезвычайно чувствительные руки», – честно сказал я. «Это необходимо для моей работы». «Для магии?» – спросила она. В ее голосе слышался старательно скрываемый оттенок детского благоговения. «И для музыки тоже», – сказал я. «Вы позволите?» Она кивнула. Я взял ее руку в свою и приложил ее к крышке ларца. «Вот, чувствуете?» Она сосредоточенно нахмурила лоб. «Может быть, чуть-чуть?» Она отвела руку. «Вы уверены, что это резьба?» Она слишком правильная, чтобы появиться случайно. Как такое может быть, что вы не заметили этого прежде? Неужели в ваших семейных летописях об этом ничего не говорится?» Мелуан была ошеломлена. «Никому бы и в голову не пришло записывать что-то, связанное с лордом Леглессов. Разве я не говорила, что это тайна из тайн?» «Покажите-ка», — сказал Алверон. Я положил его пальцы на рисунок. Он нахмурился. «Ничего не чувствую. Должно быть, пальцы у меня слишком старые. Может, это надпись?» Я покачал головой. «Это орнамент, вроде арабесок. Но он не повторяется, он меняется». Тут меня осенило. «Возможно, это иллийское узелковое письмо». «Вы можете его прочесть?» — спросил Алверон. Я провел пальцами по ларцу. «Я недостаточно знаю Иллийский, чтобы прочесть самый простой узел, даже держа в руках веревку. Я покачал головой. Кроме того, за три тысячи лет узелки наверняка изменились. Но я знаю нескольких людей в университете, которые, возможно, могли бы это перевести». Алверон взглянул на Милуан, но та твердо покачала головой. «С чужими я об этом говорить не стану». Майер, похоже, был разочарован ответом, но настаивать не стал. Вместо этого он снова обернулся ко мне. Позвольте задать вам ваши же собственные вопросы. Что это за дерево? Оно протянуло три тысячи лет, принялся я рассуждать вслух. Оно пустое внутри и тем не менее тяжелое. Значит, это должно быть медленно растущее дерево, Хорнвуд или Реннелл, а его цвет и вес заставляют думать, что в нем содержится много металла, как в роа. Может быть, железо и меди. Я пожал плечами. Это все, на что я способен. «Что там внутри?» Я надолго задумался, прежде чем ответить. «Нечто поменьше солонки», — начал я. Милуан улыбнулась, но Алверон чуть заметно нахмурился, и я поспешно продолжал. «Оно металлическое, судя по тому, как смещается вес, когда я наклоняю ларец». Я зажмурился и стал вслушиваться в приглушенный стук содержимого, перекатывающегося внутри ларца. «Нет, судя по весу, оно стеклянное либо каменное». «Драгоценность», — сказал Алверон. Я открыл глаза. «Не обязательно. Теперь эта вещь, конечно, драгоценна, благодаря своей древности и тому, что она столько времени хранилась в семье. Кроме того, она ценна тем, что с ней связана тайна. Но была ли она драгоценной изначально?» Я пожал плечами. «Кто знает». «Но под замок прячут обычно драгоценности», — заметил Алверон. «Вот именно». Я поднял ларец, демонстрируя его гладкую поверхность. «А на этом ларце нет замка. На самом деле, возможно, его заперли таким образом нарочно. Возможно, там нечто опасное». «Отчего вы так думаете?» — с любопытством спросил Алверон. «Но для чего столько хлопот?» — возразила Милуан. «Зачем хранить нечто опасное? Если вещь опасная, ее уничтожают». И сама же ответила на свой вопрос, едва задав его. Разве что она не только опасна, но и драгоценна. «Возможно, она слишком полезна, чтобы ее уничтожать», предположил Алверон. «Возможно, ее нельзя уничтожить», сказал я. «Последнее, вернее всего», сказал Алверон, еще сильнее подавшись вперед. «И как же он открывается?» Я долго смотрел на ларец, вертел его в руках, нажимал на стенки, водил пальцем по узорам, нащупывая шов в незаметные глазу, я встряхивал ларец, пробовал на вкус воздух рядом с ним, подносил его поближе к свету. «Понятия не имею», — признался я. Алверон несколько сник. «Ну, полагаю, это было бы слишком хорошо. Быть может, тут не обошлось без магии?» Я замялся, не желая ему объяснять, что подобная магия бывает только в сказках. «Если и да, я подобной магией не владею». «А вам никогда не приходило в голову просто взять и распилить его?» спросил Алверон у жены. На лице Милуан отразился такой же ужас, какой испытал я от этого предложения. «Ни за что», — сказала она, переведя дух. «Он же лежит в основании нашего рода. Я бы скорее засеяла солью все наши земли до последнего акра». «И при том, какое это дерево твердое», — поспешно добавил я, «вы скорее всего уничтожите то, что находится внутри, особенно если оно хрупкое». «Это была просто идея», — заверил Алверон супругу. «Крайне непродуманная», — резко заметила Милуан, потом, похоже, пожалела о своих словах. «Простите, но сама мысль об этом...» Она не договорила, явно придя в замешательство. Он погладил ее по руке. «Я понимаю, дорогая. Вы правы, это было непродуманно». «Ну что, можно я его спрячу?» — спросила у него Милуан. Я нехотя вернул ей ларец. Будь у него замок, я мог бы попытаться его вскрыть, но я понятия не имею, где тут петли и крышка. И ларчик без замка, где возле мужненной свечи леди Лекласс хранит в ночи хозяйство муженька, пронеслась у меня в голове дурацкая детская песенка, и я еле сумел замаскировать смешок под кашель. Алверон, похоже, ничего не заметил. Я, как всегда, полагаюсь на вашу осмотрительность. Он поднялся на ноги. Увы, боюсь, я истратил большую часть нашего времени. Уверен, вас ждут другие дела. Давайте побеседуем об Амир завтра, после второго колокола. Я встал одновременно с Майером. Если ваша светлость позволит, у меня есть еще одно дело, требующее незамедлительного обсуждения. Он серьезно посмотрел на меня. Я так понимаю, что дело важное. И весьма срочная ваша светлость, взволнованно сказал я. С этим нельзя ждать больше ни дня. Я бы сказал об этом раньше, если бы мы могли остаться наедине, и у нас было время». «Хорошо». Он снова сел. «Что же у вас такое срочное?» «Лерант», — слегка укоризненно сказала Милуан. «Мы опаздываем. Хаянис ждет». «Пусть подождет», — сказал он. «Квоут верно служил мне. Он ничего не делает без причины, и не прислушиваться к его словам себе дороже». «Вы мне льстите, ваша светлость, но дело и впрямь серьезное». Я взглянул на Милуан. И довольно деликатное при том. Если вашей супруге угодно будет удалиться, это только к лучшему. Но если дело важное, может, мне стоит остаться? Лукаво осведомилась она. Я вопросительно взглянул на Маэра. Все, что вы хотите сказать мне, вы можете сказать также моей супруге, ответил он. Я заколебался. Мне срочно нужно было рассказать Алверону о фальшивых актерах. Я был уверен, что если он услышит мою версию событий, я уж сумею представить их в наиболее выгодном для себя свете. А если до него сначала дойдут вести по официальным каналам, он может и не пожелать закрыть глаза на голые факты, что я самовольно убил девятерых путников. Однако, несмотря на все обстоятельства, последнее, чего мне хотелось бы, это рассказывать мою историю при Милуан. Это поневоле усложнит дело. Я решился попытаться еще раз. «Это весьма мрачная история, ваша светлость!» Алверон покачал головой и слегка нахмурился. «У нас нет тайн друг от друга!» Я подавил тяжкий вздох и достал из внутреннего кармана своего шаеда сложенный лист толстого пергамента. «Это ведь письмо о покровительстве, дарованное вашей светлостью, не так ли?» Его серые глаза пробежали документ. На его лице отразилось легкое изумление. «Да? Откуда оно у вас?» «Ах, Лерант!» — воскликнула Милуан. «Я знала, что вы дозволяете попрошайкам бродяжничать в ваших землях, но никогда не думала, что вы опуститесь до того, чтобы оказывать им покровительство». «Всего нескольким труппам», — сказал он. «Этого требует мое положение. При любом уважающем себя дворе имеется хотя бы несколько актеров». «При моем их нет», — твердо сказала Милуан. «Иметь собственную труппу очень удобно», — кротко возразил Алверон. А иметь их несколько еще удобнее. Тогда можно подобрать подходящее развлечение для любого праздника, который устраиваешь. Как вы думаете, откуда я взял музыкантов, что играли на нашей свадьбе?» Видя, что лицо Милуан не смягчилось, Элверон продолжал. «Им не дозволено представлять ничего непристойного или богохульного, дорогая». «Я весьма тщательно их контролирую, и, можете быть уверены, ни один город в моих владениях не дозволит выступать у себя труппе, не имеющей письма о покровительстве от какого-нибудь вельможи». Алверон снова обернулся ко мне. «Это возвращает нас к делу, о котором мы говорили. Откуда у вас их письмо? Без него труппа должно быть бедствует». Я колебался. Я не знал, как лучше подойти к делу в присутствии Милуан. Я-то рассчитывал поговорить с Майером наедине. Они не бедствуют, Ваша Светлость. Они убиты. Майер не удивился. Так я и подумал. Печальная история, но что поделать? Такое случается. Глазами Луан сверкнули. Я бы дорого дала, чтобы такое случалось как можно чаще. Известно ли вам, кто это сделал? Спросил Майер. В определенном смысле, да, Ваша Светлость. Он выжидательно поднял брови. «Ну и?» «Это я». «Что вы?» «Я вздохнул». «Людей, у которых было это письмо, убил я, ваша светлость». Он напрягся и вытянулся в своем кресле. «Что?» «Они похитили двух девушек из городка, через который проезжали». Я помолчал, подбирая слова, чтобы не оскорбить слух Милуан. «Девушки были совсем юные, и эти люди дурно обошлись с ними». Когда Милуан это услышала, ее лицо, и без того суровое, сделалось холодным, как лед. Но прежде чем она успела что-нибудь сказать, Алверон спросил, словно не веря своим ушам. «И вы взяли на себя смелость их убить? Целую труппу актеров, которым я выдал разрешение выступать?» Он потер лоб. «Сколько их было?» «Девять». «Боже милосердный!» «Я считаю, он поступил правильно!» С жаром воскликнула Милуан. «Прошу вас, дайте ему пару десятков стражников, и пусть он поступит так со всеми бандами этих плутов Руэ, какие обнаружит в ваших землях!» «Дорогая моя!» — сказал Алверон, и в его голосе послышались суровые нотки. «Конечно, я дорожу вами куда больше, чем ими, но закон есть закон, когда...» «Закон таков, каким его сделаете вы!» — перебила она. «Этот человек оказал вам благородную услугу. Вам следует даровать ему земли и титул и ввести его в свой совет». «Он убил девять моих подданных», — сурово возразил Алверон. «Когда люди начинают приступать, закон воцаряется без власти. Если бы я услышал об этом мимоходом, я повесил бы его как разбойника». «Он убил девятерых насильников Руэ, девять убийц, воров и плутов. На свете стало на девять Руэ меньше, и этим он оказал услугу всем нам». Мелуан взглянула на меня. «Сударь, я считаю, что вы поступили как нельзя более правильно и достойно». Ее неуместные похвалы лишь раздули пламя моего гнева. «Там были не только мужчины, ударами, сказал я ей. Услышав это, Милуан слегка побледнела, а Лверон потер лицо ладонью. «Великий Боже, сударь, вы рубите наотмашь!» «Прошу прощения у вас обоих, но я должен также упомянуть», — серьезно добавил я, «что люди, которых я убил, не были Эдема Руэ. Это даже не были настоящие актеры». Алвирон устало покачал головой и хлопнул по письму, что лежало перед ним. Тут сказано иное. Это были Эдема Руэ и актеры. Ваша светлость. Письмо было краденое. Люди, которых я встретил на дороге, перерезали труппу Руэ и заняли их место. Он с любопытством взглянул на меня. Вы как будто совершенно в этом уверены. Один из них сам сказал мне об этом, Ваша светлость. Он признался, что они только притворялись труппой. Они выдавали себя за Эдема Руэ. У Милуан был такой вид, словно она не могла решить, смущена она этим известием или ей от него дурно. «Но кто же станет выдавать себя за этих тварей?» Алверон кивнул. «Моя жена права», — сказал он. «Куда вернее, что они вам солгали? Кто бы на их месте не стал отрицать это? Кто по доброй воле признает себя одним из Эдема Руэ?» Услышав это, я густо покраснел. Мне вдруг сделалось стыдно, что я все это время скрывал свое происхождение. Ваша светлость, я не сомневаюсь, что та первая труппа была настоящими Эдема Руэ, но люди, которых я убил, ими не были. Никто из Руя не поступил бы так, как они. Глазами Луан яростно вспыхнули. «Вы их не знаете?» Я встретился с ней глазами. «Думаю, я знаю их достаточно хорошо, ударами. «Но зачем?» – спросил Алверон. «Кто в здравом уме станет пытаться выдавать себя за Эдема Руэ?» «Ради удобства путешествия», — сказал я, «и ради защиты, которую дает ваше имя». Он только плечами пожал. «Должно быть, что были Руэ, которые устали от честного труда и вместо этого взялись разбойничать». «Нет, ваша светлость», — настаивал я. «Это не были Эдема Руэ». Халверон укоризненно взглянул на меня. «Но ну что вы правы, кто отличит шайку разбойников от шайки Руэ?» «Они ничем не отличаются», — резко сказала Милуан. «Я отличу вашу светлость», — с жаром возразил я. «Я сам Эдема Руэ». Тишина. На лице Милуан немой шок сменился неверием, потом яростью, потом отвращением. Она поднялась на ноги. На миг у нее сделался такой вид, как будто она вот-вот в меня плюнет. А потом она, напряженно вытянувшись, направилась к двери. Раздался стук и топот. Ее личная стража вытянулась по стойке Смирно, и следом за ней направилась прочь из покоев Майера. Алверон по-прежнему не сводил с меня глаз. Лицо его было суровым. Если это шутка, это дурная шутка. Это не шутка, ваша светлость, сказал я, пытаясь взять себя в руки. И почему вы сочли нужным скрывать это от меня? «Я не скрывал этого, ваша светлость. Вы сами не раз упоминали, что я далеко не благородного происхождения». Он раздраженно стукнул ладонью по подлокотнику. «Вы понимаете, что я имею в виду? Почему вы ни разу не упомянули, что вы из Руэ?» «Полагаю, причины довольно очевидны, ваша светлость», напряженно ответил я, стараясь, чтобы мои слова не звучали так, словно я бросаю их ему в лицо. «Имя Эдема Руэ чересчур крепко пахнет для многих благородных носов, «Вот и ваша жена сочла, что духами этого не перешибешь». «Моя супруга в прошлом имела неприятный опыт общения с Руэ», объяснил Алверон. «Вам не стоит об этом забывать». «Я знаю про ее сестру, про трагический позор их семьи. Сбежала из дома, влюбившись в актера. Какой ужас!» Саркастически сказал я, весь ощетинясь от гнева. «Разум ее сестры делает честь их семье, а вот поступки госпожи вашей супруги отнюдь». Кровь моего рождения стоит не меньше, чем кровь любого другого человека, и по более чем многих иных. А даже будь это не так, она не имеет права так обращаться со мной. Алверон бросил на меня жесткий взгляд. «Лично я полагаю, что она имеет право обращаться с вами, как ей угодно», — сказал он. «Ваше неожиданное объявление просто застигло ее врасплох, а учитывая, как она относится к вам, плутам, я полагаю, что она проявила недюжинную сдержанность». А мне кажется, что правда ей не по вкусу. Язык актера довел ее до постели куда быстрее, чем ее сестру. Едва я это сказал, как тут же понял, что зашел чересчур далеко. И стиснул зубы, чтобы не наговорить чего-нибудь еще. «Ну, довольно», — бросил Алверон холодно и сухо. Глаза у него сделались пустые и злые. Я удалился со всем гневным достоинством, какое только нашел в себе. Не потому, что мне больше нечего было сказать, а потому, что если бы я пробыл там секундой дольше, он вызвал бы стражу. А мне совершенно не хотелось удалиться оттуда под стражей.